Грохот стоял такой, что едва едва было слышно, что орали в самое ухо. Бороть сознание просто растворялось в музыке боя, выхватывая только отдельные, важные только для меня фрагменты мозаики. Миновав два перекрёстка, мы потеряли Бронью, у которой близким разрывом из лётной противотанковой гранаты сорвала левую гусеницу, оставив в симу и четверых десантников. охранять ремонтирующихся танкистов, мы с остальными двинулись к автостоянке, с захламленной горящей техникой и разным мусором. В центре я увидел три остова грузовых машин и один перевернутый джип, упершийся передним бампером в полуобвалившуюся стену башни. Само строение выглядело как развалины какого-то древнего замка. По сути, целой осталась только слепая стена и часть первого этажа, остальное обрушилось. Жук, вместе с десантурой сверите хлам, что может гореть. Соорудите три больших костра перед завалами. Попробуем поискать трупы тех, кого отсюда выковыривали. Бой сместился к юго-западу. Капустин со своей группой развернулся в ту сторону, чтобы дать нам время пошарить в развалинах. Американцы огрызались, но вскоре с западного направления в какофонию звуков боя ворвались голоса наших танковых орудий. Это подошёл тот самый Гранит-2, о котором я ничего не знал, кроме скпова подстрочника в окошке коммуникатора. Янкисы отступали к северной части периметра, собирая остатки сил для прорыва навстречу подкреплениям. которые спешно перебрасывались из прифронтовой полосы. Днём временем, в ярка рыжем пламени костров, стало возможно рассмотреть руины башни. Десантники под командованием Жука и бойцы, сопровождавшие подъехавшую к месту раскопок отремонтировавшуюся БМДшку, споро разбирали завалы, но пока без особого успеха. Я тоже присоединился к раскопкам. но без особой надежды на успех небольшое оживление вызвала находка Симы он отрыл и скорёженный взрывомутёс сорванный со станка я понял заметил погибших диверсантов он показался дерзким и самоубийственным пронести взрывчатку в арсенал потом занять господствующую высоту и расстрелять самолёты на взлётке глупо отчаянно и непрофессионально но часто на войне только так и бывает это закон писаный кровью товарищ майор есть рослый десантник работавший у основания стены размахивая руками указывал в только что образовавшуюся в грудах щебня дыру я отбросил кусок арматуры которым поддевал особо вредные камуньки не забравшись наверх посветил в дыру, взятую у танкистов фонарем. Там, на глубине двух метров, виднелась голова и левая рука засыпанного камнями человека. Видимо, в момент обрушения он инстинктивно прижался к стене, и это, возможно, спасло его. С БМПшки подали тросы, в раскачку нам удалось отвалить кусок стены, разгрести мусор и поднять человека на поверхность. Жук. обыскал спасённого и протянул мне кожаный кисет, срезанный с его шеи. Там лежали наши знаки различия и какарда в форме старой советского образца звёздочки. Спрятав находку в кармашек опустевшего уже гранатного подсулка, я осмотрел найденыша. Бледное, худое лицо, плотная спортивная фигура, Рост вполне себе средний. Лицо круглое, сломанный когда-то давно нос. Тонкие, крепко сжатые губы придавали лицу угрюмое выражение. Упрямый, выпуклый лоб пересекал старый шарам. Короткий ежик черных с обильной сединой волос, видимо, стрится наголо месяца два назад. В общем, ничего особенного. Обычное лицо... обычного человека, на которого второй раз не взглянешь. Филшер вместе с Симой, имевшим сходную вторую специальность, срезались с человека броник и куртку. Одежда как у наёмников, оружие тоже иностранное, но не американское, так прикинуты контрабасы из Европы. И, видимо, под таким прикрытием он и попал на базу. Сима Воды из флаг сохранных убейцов смыло, как пыль с лица. И тут щека трупа дёрнулась. Фельдшер принялся ощупывать грудь спасённого. Тот дёрнулся теперь уже всем телом и тихо застонал. Сима повернулся ко мне и удавлятерион на кабину. Живой он, тобой ещё малёр. Поломанный весь, бедро прострелено, но пока жив. Похоже, дед получит свой сувенир, лишь бы парень не кончился по дороге. Подозвав к себя радиста, я подмигнул мрачнее, чем обычно ярцеву. Колещ, заводи наш патефон. Потом выжившего на броню будем искать остальных. Маевский был доволен докладом. По голосу я понял, что полковник не ожидал таких результатов. Скорее Американцы, собравшись силами, усилили натиск и Капустин со своими попятился. Поиски пришлось свернуть. Выжившего обкололи стимуляторами и погрузили в бронемашину. Я тоже забрался внутрь, и машина дёрнулась, резко взяв с места, пошла вперёд. В наушнике пискнула, на связь вышел Капустин. Ну как? Удачно сходили. Там танкист докладывал, что к нему какие-то местные мстители вышли с оружием и даже с нами принесли старые, с той войны ещё. Может, этот откопан из них, пока не знаю, выясним. Но прокатились не зря, это точно. Послышался всплеск, помех, фоном шёл гул боя, сливающийся с такими же звуками снаружи. Машину трясло, пару раз я спиной ощутил удар от попавшей в борт БМДшки осколков. Спустя час мы выбрались к переправе через ручей, разлившийся после дождей. Район, очищенный от американцев, был занят какой-то артерийской частью. Перегрузили найденного в развалинах человека на бронетранспортёр. который увёз его к временному плацдарму, разворачивавшемуся в районе освобождённого железнодорожного узла Постникова. Барации по нам было приказано оставаться на месте и ждать эвакуации вертолётом. С капитаном простились тепло, их снова бросали вперёд, по кости отступающим Янкисам. Крепко пожав мне руку, Капустин снова оседлал своего гусеничного коня. И де Сантура растворилась в предрассветных сумерках. Я присел на поваленный придорожный столб, снял шлем и огляделся. Ребята расположились неподалёку. Ворон спал, зарывшись в плащ на кидку прямо на земле. Остальные чистили оружие. Ярцев смотрел своими тёмными, как два камушка глазами, На дым, поднимающийся из-за горизонта. Он стоял совершенно неподвижно, ни разу не моргнув. Сумерки редели, небо из тёмно-синего становилось серым. Я улыбнулся. Холодный осенний ветер, пахнущий прелыми листьями и гарью, приятно холодил взмокшую от пота голову. Наступал новый день. который обязательно принесёт нам победу. И мне, в который раз было приятно осознавать, что в этом есть и частичка нашего с бойцами труда. Всем солдатам и матросам срочной службы, вооружённых сил современной России посвящается. Вам выпало защищать родину в непростое время. Дай вам Бог сил, мужества и стойкости. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.